У вас дома Александр Сергеевич Пушкин Повести покойного Ивана Петровича Белкина Метель Кони по буграм, топчет снег глубокий, Вот в сторонке Божий храм виден одинокий.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 В конце 1811 года в эпоху нам достопамятную жил в своем поместье ненародный добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бастон с его женою Просковию Петровною. А некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марию Гавриловну, стройную, бледную и летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах. И следственно была влюблена. Предметы, избранные ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется... Что молодой человек плыл равную страстью. И что родители его любезные, заметя их взаимную склонность... Запретили дочери о нем и думать. А его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке.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 Засадом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Нинарадова в село Жадрино, М? прямо в церковь. Где уже Владимир должен был их ожидать.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 когда позволено будет ей броситься к ногам дрожащих ее родителей». Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были два пылающих сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, когда она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное бездонное подземелье. И она летела стремглав с, с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве. Бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешать с ним обвенчаться. Другие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 Что ей ужинать не хочется И стала прощаться с отцом и матерью Они ее поцеловали И по обыкновению благословили <свят> она чуть не заплакала Пришед в свою комнату Она кинулась в кресло и залилась слезами <свят> Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться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 Владимир не имел духа отвечать на вопросы. Можешь ли ты, старик, достать мне лошадей до Жадрина? Фух, какие у нас лошадь. Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно. Э, постой, постой. Я от сына вышлю, он тебя проводит. Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Что тебе надо? Что же твой сын? Сейчас выйдет, обувается. Али ты прозяб. «Зайди погреться!» «Благодарю! Усылай скорей сына!» Ворота заскрипели, парень вышел с дубиной и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» «Да уж скоро рассвинет!» – отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта.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 И Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марии Гавриловны, каково её здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала дедурно, но что ей идти теперь легче, и что она здесь сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась, и Мария Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маменькой. «Что твоя голова, Маша?» – спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька!» – отвечала Маша. «А ты верно, Маша, вчера угорела!» – сказала Прасковья Петровна.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 Она разделяла искренно горесть бедной Просковьи Петровны... Клялась никогда с ней не расставаться. Обе они оставили не на Нинарадова место печальных воспоминаний. И поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты. Но она никому не подавала ни малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее... Выбрать себе друга. Мария Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священную для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить. Книги, и некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи. Им переписаны для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству. И с любопытством ожидали героя,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 Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившейся по соседству деревни Марии Гаврилны. Мария Гаврилна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, что она с ним кокетничала, но поэт, заметь ее поведение, сказал бы, «Если это не любовь, так что же?»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 Он казался нраво тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою. И это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны. Которая, как и все молодые дамы, вообще... С удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.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 Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном. А добрая просковья Петровна радовалась... Что дочь ее, наконец, нашла себе достойного жениха. <звы> старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран Как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марии Гавриловне. Она в саду, отвечала старушка. Пойдите к ней, я вас буду здесь ожидать. Бурмин пошел... А старушка перекрестилась и подумала... А вот дело сегодня же кончится. Бурмин нашел Марию Гавриловну у пруда под Ивою, С книгой в руках и в белом платье. Настоящей героиней романа. После первых вопросов Мария Гавриловна... Нарочно перестала поддерживать разговор. Усиливая таким образом взаимные замешательства, от которого можно было бы избавиться разве только внезапным и решительным объяснением...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 По паперте ходили люди. «Сюда! Сюда!» – закричало несколько голосов. Я велел мющику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался!» – сказал мне кто-то. «Невеста в обморке! Поп не знает, что делать! Мы готовы были ехать назад! Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь. Слава освященную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви. Другая тирала ей виски. «Слава Богу!» — сказала это. «На силу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом. «Прикажете начинать? начинайте, начинайте. батюшка отвечал рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна, непонятная, непростительная ветренность. Я стал поднять ее перед налоем. Священник торопился. Трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. «Нас...»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 Месяц с правой стороны Сопровождал мой бег ретивый И месяц с правой стороны Сопровождал мой бег ретивый Я ехал прочь несный душе влюблённой грус навила и месяц левый стороны сопровождал меня уныла и месяц левый старанный Сопровождал меня уныло Мечтанью веченному в тиши Так предаемся мы, поэты Так суеверные примеры Согласно с чувствами души, так суеверные предметы, согласно с чувствами души.